Жальник начинался от леса, а не от речки. Просто за века дополз до нее и стал разрастаться вдоль. Мельника похоронили с краю, положив в головах охоронца кусок разбитого жерного, ярко белеющий в темноте. По нему сиву могилу и нашел, замерев рядом в священном ужасе. В потолке клети зияла огромная дыра. Сломанные прутья были загнуты внутрь, словно кто-то высунул из земли могучие руки и рванул решетку на себя. Пока жар с рыской, пораженные этой картиной, сжались друг другу, Альк нащупал место излома, хмыкнул и презрительно объявил, «Да оно с той стороны подрублено, а потом уж надломлено». «Стой!» — многозначительно выделил Сива. Что, мельникам в гробы положено топоры класть? Может, это не от топора? Наемник поежился, огляделся, а от когтей. Жара внезапно осенила. Он присел на корточки, осмотрел ножки клетти и разочарованно сказал, да ее недавно выкапывали. Глядите, земля еще слежаться не успела. Выдрали, перевернули и сделали как надо, а потом заново вкопали, на дурачка играют. Альк быстро обошел ближайшие могилы и вернулся, пуще прежнего кривя губы. «Похоже, тут завелись обычные гробокопатели», — уверенно заявил он. «А мельничих упугали, чтоб не мешало им работать. Мельница же совсем рядом, из окна кое-что видно, да и слышно, наверное, когда клети ломают. Ночью звуки далеко разносятся». у нас в веске если покойный снился часто ему на могилу творожник либо монетку клали припомнила Рыска. представляю сколько вдова сюда перетаскала когда он лично являться начал сива смущенно кашлянул он то сам честно признаться в беспокойников верил а тут такая ерунда стыдно кому рассказать еще и соврянина сдернул небось теперь смеется над ним тихомолку а как теперь с объясняться Не копать же в самом деле. Надо днем ее сюда привести и... Тихо, Альк замер. Где-то вдали, за кустами, взмыкнула корова. Может, на лугу за жальником пасется, предположил Сива, разом перейдя на шепот. В это никто не поверил, да и наемник быстро вспомнил, что там лес. — Хорошо б его гада с лопатой поймать, — зловеще сказал Саврянин. — И эту лопату с особым цинизмом использовать. Так что тихо давайте. Могилы грабили не подряд, а по какому-то непонятному плану. То совсем неухоженную, почти сравнявшуюся с землей расковыряют, то богатую, обкопанную и засаженную цветами, пройдя мимо десятка таких же. Порывшись в могиле, воры старались привести ее в прежний вид, но рыска от чего-то точно знала «вон та и та». Альк тоже. И что еще паршивей, соврянин понимал, именно с этих он бы и сам начал. Вывод был неутешительный. Сива вздрогнул, споткнулся, судорожно ухватился за меч. Ё-моё! Остальные тоже остановились, замерли. Впереди, в десяти ладонях над землей, неподвижно висело что-то белое, длинное, едва колышущееся на ветерке. Кто-то простынь на кол накинул, не очень уверенно предположил жар, и тут простынь встрепенулась, развела рукава и превратилась в саван. Да не просто повешенные на палку. «Прочь, смертные!» Голос был тонкий и въедливый, по комаринам зудящий в ушах и леденящий кровь. «Саша меня за ногу!» — ахнул сиво пятясь. «Да это не как муняшева дочка!» что зимой на пожаре в головешку сгорело. Оторопел даже Альк, чье зрение вступило в отчаянный спор с чутьем и здравым смыслом. Ни головы, ни рук, ни ног из савана не торчало, тем не менее шевелился он так, будто тело внутри все-таки было. И как оно умудряется выть без горла? Ведь голос доносится явно от беспокойницы. Зато Рыска, углядев главное, такими вопросами не задавалась. «Мое платье!» — возмущенно заверещала она, и накрывший охотников купол потусторонней жути лопнул, как пузырь в лохане. «А ну, сымай, воровка!» Девушка ринулась вперед. Беспокойница, не ожидавшая такого неуважения со стороны смертных, отшатнулась и упала спиной вниз, с уже совершенно девчачьим визгом на полпути исчезнув. Рызка с разгона чуть не врезалась в большой черный, почти невидимый в темноте камень, обогнула его и увидела вполне себе живую девчонку лет тринадцати. Затравленно прижавшись спиной к глыбе, беспокойница размазывала по щекам слезы пополам сажей. Ею было вымазано не только лицо, но и руки, и ноги ниже колен. Перепало и платью. — Тетенька, дяденька, не бейте, я больше не буду, — заголосила она, не дожидаясь обвинений. — Я ничего, мне просто на страже стоять велели. «У меня дома мама больная и братик маленький». «У, дура!» — Сива замахнулся на нее локтем, отведя меч за спину. Девчонка завизжала и заслонилась руками, но наемник лишь легонько подпихнул ее ногой и приказал «Рассказывай, кто тут жальник потрошит». «И платье пусть отдаст», — настаивала Рыска. «Это мое свадебное. Его еще в Зайцеграде вместе с коровами украли». «Да?» — Сива очень скептически поглядел. на испачканной землей и сажей саван. Слыхала соплячка. «Раздевайся, я же вижу, что у тебя под ним другое поддето!» Воровка, скуляя и неловко потянула платье через голову. Торжествующая рыска уже вцепилась в его край, как вдруг между ней и наемником мелькнула стрела, клацнула по камню и отскочила. Жар и альк, стоявшие чуть поодаль, бросились на выручку. Вор повалил рыску на землю. Сива упал сам, и Саврянин залег рядом. Девчонка свернулась с калачиком, скуля как щенок. К счастью, стрелок бил не с дерева, иначе только порадовался бы такому раскладу. Высокая трава играла лежащим на руку. Врагам придется приблизиться, чтобы увидеть мишень. — Лук или арбалет? — шепнул Саврянин. — Вроде арбалет, короткая. Сива напряг слух и, как ему показалось, различил... потрескивание ворота. Стрелок спешил заново взвести тетиву. Там? Ага, пойду сниму. Альк ловко сдал назад и за охоронец. Наемник переполз поближе к жару с рыской. Вор мелко и суетливо осенил его знаком Саши. Да снизойдет на тебя его благоволение. Арбалет снова клацнул, Стрела черточкой пересекла луну и полетела дальше, высоко над деревьями. Позади послышалась какая-то возня, вскрики. Сообразив, что стрелять больше не будут, воодушевленный наемник вскочил на ноги и почти нос к носу столкнулся с двумя грубокопателями. Оказывается, они не задали драпака под прикрытием арбалета, а сменили лопаты на мечи и, пригнувшись, успели подкрасться почти к самому камню. сива «Ты, что ли?» — удивленно окликнула одна из черных фигур, выпрямляясь. Наемник вздрогнул. Не от страха, а от неожиданности. С этими типами он при встрече здоровался, но не дружил. Парочка примелькалась в кормильне, хотя чем они промышляют и откуда у них деньги, никто не знал. В ямах это не принято было спрашивать. Платят и ладно. Тем более, что люди обычно приезжали туда не работать, а отдыхать на скопленное. Вот уж не ожидали, что ты с белокосом свяжешься. Годливо сплюнул второй. Забыл, как он тебя в луже притопил. У вас тем же дело кончилось, — огрызнулся Сива, демонстративно пялись на синяк на скуле противника. Но не в первую же щепку. В третью. В вас двое было. Зато мы при своем оружии остались. Зато вам за разломанный стол пришлось заплатить. До всех троих одновременно дошло, что хвалиться, кто меньше опозорился в схватке с вышибалой, как-то не очень почетно и уж тем более неуместно. «Ладно, не злись», — примирительно сказал первый грубокопатель. «Хочешь в долю? Тут на всех хватит, были бы крепкие руки. Укащик есть, копать не успеваем». «Погоди, кривиться-то», — подхватил второй, помимо годливости уловив на сивенном лице тень интереса. скелетом по брекушке без нужды, а души давно по холгиным дорогам бродит. Им тем более до земных богатств дела нет. Ей-ей, это также безобидно, как пьяного под забором обшарить. Соблазнитель понял, что допустил ошибку, но было поздно. Сива насупился и атаковал, метя в левый, более уязвимый бок и одновременно смещаясь вправо, чтобы прикрыться одним противником от другого. Тот тоже был не лыком шит и метнулся в обход, собираясь на пару с дружком зажать наемника в клещи, но обо что-то споткнулся. «Да снизойдет на тебя ее сострадание», — злорадно прошипел жар, и, чтобы дать богине повод, врезал гробокопателю кулаком по щиколотке. Мужик с матюгами заскакал на здоровой ноге, одновременно пытаясь богохульно ткнуть Хольгиного служителя мечом. Но вор, не принимая боя, кувыркнулся в сторону, вскочил и бросился в кусты, частью спасая свою невооруженную шкуру, частью отвлекая внимание от рыски. Кусты оказались высокие и колючи, но, к счастью, пробегаемы. Гонится ли за ним гробокопатель? Парень рискнул проверить только по ту сторону зарослей, сделав на выходе оленей прыжок в сторону и прижавшись спиной к толстенному стволу. В городе срабатывало. Коты обычно проносились мимо, не замечая прильнувшего к стене вора. Жар затаил дыхание, пытаясь оценить ситуацию по треску ветвей, однако звуки битвы остались позади кустов. Судя по ним, бойцы рубились добротно и равноценно на износ, пока кто-то не допустит ошибку. Вор досадливо поморщился. Похоже, этот гад за ним не увязался и продолжает доставать силу. Надо возвращаться, помогать и спасать рыску. Но тут раздался громкий вопль, и клацанье железа оборвалось, сменившись стонами. Жар похолодел, представив пробитого сразу двумя клинками наемника. «А ну, бросай меч, трупаед послышался суровый, прерывистый, но ликующий голос сивы, и у вора отлегло от сердца. Снова продираться сквозь кусты не хотелось, — И так все руки и щеки исцарапаны. Содрав с рясы горсть репьев, склеивающих подол, жар пошел вокруг, уважительно обходя охоронцы, пока не увидел Алька, стоявшего к нему спиной. У ног саврянина кулем лежал оглушенный арбалетчик, но радостный окрик застрял у вора в горле. Перед белокосым маячил кто-то еще. Его выдал взблеск меча, И, поднапрягшись, Жар разглядел темную, чуть перекошенную в плечах фигуру. Противники молча таращились друг на друга, что для Алька было весьма нехарактерно. Разве что уже убили, только упасть еще не успел. «Альк!» Осипший от волнения голос противника показался Жару смутно знакомым. Человек шагнул вперед, слегка приволакивая правую ногу. Меч он держал в опущенной руке, клинок целился абы куда, словно о нем позабыли. Саврянин, не отвечая, попятился. Вор впервые такое видел. Неужто и впрямь беспокойник? «Альк!» На сей раз в голосе звучали торжественно и непонятная, нарастающая алчность. Меч тоже двинулся к горлу Саврянина, и это, наконец, вывело Алька из оцепенения. Он молниеносно выхватил сабли и хлестнул ими по клинку, как раздраженная кошка лапами. Похоже, саврянин хотел защемить его и выдернуть, но ничего не вышло. Противник шагнул вперед, острие клинка ушло вверх, а сабли соскользнули и разлетелись. Альку пришлось отпрыгнуть, отбивая немедленно последовавший удар. «Как это тебе удалось?» Речь шла явно не об удавшемся приеме. Спина мало пригодны для выражения эмоций но жар готов был поклясться что от альковой веет даже не страхом ужасом словно аврянин столкнулся с самой смертью неумолимой и непобедимой но в каком бы ты обличье не был ты не сможешь мне сопротивляться уверенно подтвердил враг его догадку Противники медленно двигались по кругу, неотрывно следя друг за другом, и когда Альк обратился к Жару лицом, вор увидел, что оно едва ли не белее коз. «Бросай сабли, свеча!» Жар, наконец, вспомнил этого типа и еще крепче вцепился в дерево. Он-то был уверен, что молодой путник остался лежать трупом в Макопольском парке, проломив себе башку о камень. И вот вам нате! Воскрес, подлец, в отличие от множества хороших людей. Саврянин только крепче стиснул рукояти. И сабли запорхали вокруг него щитом и одновременно оружием, закрутились, как мельничные лопасти, снежным нежным свистом пластуя воздух. Казалось, переть на такое с мечом может только самоубийца или безумец, но путник без тени сомнения шагнул вперед и в бок вклинился между саблями ломая их ритм ударил по одной отбил вторую и жар даже не успел понять как свободной рукой вцепился альку в левое запястье сабля выпала вор не веря своим глазам смотрел как соврянин мученически запрокинув голову оседает на колени все еще можно было исправить и альк наверняка знал как если уж одной косой смог восьмерых положить. Выпала вторая сабля. Глаза путника сверкнули с желтью, словно он тоже был саврянином. Он меняет дорогу, дошло до оторопевшего жара, тянет из белокосого дары направляет против него же самого. Но зачем? Что он пытается изменить? Что нужно этому проклятому путнику? Ответ пришел сам собой. путнику «Нужна крыса!» Из-за кустов показалась рыска. «Эй!» — радостно окликнула она, «пока видя только друга. А там разбойников вяжет. Одного ранил, а второй за ветку мечом зацепился, выронил, и пока искал... Ой!» Мимо лица девушки камнем просвистела и врезалась путнику в висок увесистое, добротно освещенное гусиное яйцо. «Хольгина благословение!» Не пришлось врагу по вкусу. Он вскрикнул и пошатнулся, вскинув к голове руку с мечом. Жар замешкался, ошеломленный своей меткостью. Слишком хорошо помнил, как дядя этого поганца увернулся от арбалета, но второго яйца не понадобилось. Альк внезапно ожил, вывернулся из ослабевшей хватки, подхватил ближайшую саблю и полоснул своего мучителя по боку. Тот сумел отшатнуться, скорее благодаря заплетающимся ногам, чем ловкости, но сабля оставила-таки прочерк на рубашке и, похоже, теле. Ситуация круто поменялась. Теперь пятился путник, еле успевая отмахиваться мечом, причем уверенность стекала с его лица с каждым ударом, сменяясь бессильной злобой и паникой. Последней каплей оказалась хромая нога. Она оступилась на обломках старого охоронца, и дяденькин сыночек, едва не упав, развернулся и задал драпака, прижимая локтем оцарапанные ребра. Видно, увидел, что расклад не в его пользу, и, в отличие от Алька, рисковать ради призрачного одного к сотне не пожелал. «Я тебя еще достану, крыса!» — ненавидяще выкрикнул беглец. «Не все ж тебе за ворами прятаться!» Сабля, крутясь, неблагородно полетела ему в спину, но поганец увернулся и исчез в темноте. Жар издевательский заулюлюкал, однако догонять не помчался. Альк тоже пошатнулся и с размаху сел на землю, уперся в нее руками, свесив голову и тяжело дыша, словно его мутило. Из носа капало темным. Вор наклонился над ним. «Эй, ты как?» Альк невнятно пробормотал саврянское ругательство. «Может, лопушком обмахать?» — сердобольно предложила Рыска. Альк повторил погромче и попонятнее. В другой ситуации друзья бы обиделись, но сейчас сочли за лучшее замолчать и дать Белокосому очухаться самому, просто стоя рядышком. «И на кого ж ты там нарвался, что он тебя так отделал?» — Весело, с легким превосходством спросил у Алька Сива. Его знатная добыча, скрученная собственными поясами, сидела возле камня и ненавидяще жгла победителя глазами. Жар пригнал только трясущегося прыщавого паренька, воинственно потыкивая его в спину отобранным арбалетом. Ладонь удобно, привычно облегала рукоять. Это был тот самый арбалет, с которым вор охотился на путника возле Макополя. Где-то поблизости, наверное, лежат и остальные, украденные у друзей, вещи. Паренек часто шмыгал носом, уверяя, что прибился к грубокопателям только этой ночью, случайно. А на навьюченных коров ему кормилец поручил продать, как пропитых постояльцами. Но жары сам слишком хорошо умел плести жалостливые байки, чтобы в них верить. Альк еле брел, время от времени потряхивая головой, словно пытаясь согнать дремоту. Рыска шла рядышком, чтобы он опёрся, если что. Но соврянин держался. «Напутника — Напутника! — ответил за него Жар. И наёмник осёкся. — Напутника! Ого! Чудо, что такого зверя хоть прогнать удалось! Прыща его тоже связали и посадили к остальным. Сива и прислонившийся к дереву альк остались караулить, Рыска вышла на местечко посветлее, пытаясь оценить нанесенный драгоценному платью ущерб, а Жар отправился разыскивать стоянку грубокопателей. Радостные и разочарованные возгласы попеременно отметили находку сумок, пустых, этой ночью воры еще не успели никого откопать, еще теплые коровьи лепешки, на дереве рядом с ней остался только обрывок привязи, лопат и... «Хо-хо!» — восхитился вор, пошире раздвинув куст. «Ну что там еще?» — устало спросил Альк. «Орган?» «Почти». Жар наклонился и поднял за цыганскую гитару. Мельничиха проводила героев до развилки, чередуя слезливые благодарности с черной руганью на беспокойников. «Рызка!» торжествующая как отбитая у врага знамя, несла свернутое платье. Жар охапкой волок трофея. Позади сивы плелись на привязи незадачливые грабители могил. Девчонка успела удрать, пока друзья сражались с спутником, но рыска надеялась, что воровка получила урок на всю жизнь. Альк вроде оклемался и шел твердо, только бледность с лица сползать не торопилась. Здорово мы их Торжествовал Сива, то и дело окидывая пленников благосклонным взглядом, как пастуха Тару. Особенно радовала его своя парочка. Наемник уважительно покосился на жара и добавил, а со вторым и впрямь будто Саши подсобил. Спасибо мульцу. «Да никакой он не молец», — проворчал Альк, — «просто в молельне помогает». Сива с насупился и разочарованно сказал, «А я-то поверил». Жар обиделся. «Боевой дух я тебе поднял?» «Поднял. А чего еще от Мольца нужно-то? И вообще, может, я на самом деле вскоре посох приму?» «Давай, давай!» — подстрекнул Альк. «У Хольги Молец в ямах уже есть, теперь и у Саши будет. А ты вообще его земное воплощение. Тогда поди на колени и поцелуй меня в задницу, ничтожный смертный». Рызка стало совсем легко и хорошо. Спутники ругались, а значит, все было в порядке. «Отведу эту мразь к голове», — решил Сива. «Может, еще какую награду выдаст? Поделимся». Но Альк покачал головой. «Оставь себе». «Немного-то я сегодня наработал». «Хорош наговаривать», — благородно возразил наемник. «По мне лучше два мечника, чем один путник. И с арбалетчиком вовремя ты». «Почему ты так вышибал не любишь?» — перебил его Саврянин. а «Было по молодости». смудевшись неохотно признался сива спелся с одной шабашкой подзаработали неплохо ну первые хорошие деньги двадцать лет гордый как бык завалился в кормильню обмывать и того перемыл вроде как служанке платье порвал в очаг помочился помню только что весело было велел хозяин меня выкинуть хоть я и расплатился за годя с верхом а вышибала у них здоровенный такой был это я уже к тридцатнику заматерел А тогда он меня одной рукой за шкирку, другой за пояс и на улицу. Да не под забор, а оттащил за угол и обобрал дочисто. Даже кольцо отцовское с пальца содрал, крыса, и сапоги снял. Я на следующий день как очухался, побежал жаловаться, а меня снова побили и выкинули. И корчмарь сидит, щерится, мол, первый раз тебя, бродягу, вижу. Поделились небось. Ох, туго мне тогда пришлось. Сапоги что? Опади на новое оружие за работой. Год чуть не побирался, на улице спал. Тогда и спину застудил. Вот сейчас сюда приезжаю каждое лето, лечу. Компания уткнулась в забор, жар перекинул руку через калитку, отодвигая засов. Ну, до завтра, ухмыльнулся Сива, протягивая Альку ладонь. Вместо ответного жеста Саврянин стянул ножны с саблями. Накинул ремни наемнику на руку. «Чтоб до вечера мечи принес», — буркнул он. «И учти, я тоже знаю, где ты живешь». «Ладно». Сива заулыбался еще шире, забросил сабли за спину и, насвистывая, пошел вниз по дороге. Дома рыска сразу залезла под покрывало, а Жар присел за стол, вытащил из кармана оставшееся от битвы яйцо, тюкнул им по стенке и начал облупливать. «Поужинать вор не успел», А после всего пережитого у него проснулся зверский аппетит. Альк тоже отломил себе кусок булки, плеснул в кружку кислого молока. «Слушай — Слушай, — уныло обратился к нему молец. — У меня что, правда, на лице ремесло написано, что даже ночью на жальнике видно? — Видно, — проворчал Саврянин. — Только путник это не про тебя сказал. — А про... Жар оглянулся на рыску и сам все понял. — Ну да, — подтвердила Альк. Я же говорил, что удача любит одиночек. Стоило появиться девке. А почему тогда при ловле путника не помогло? Все то же самое было. Я веду на рыска. Помогло, просто у тебя руки от страха тряслись. Саврянин тоже покосился на девушку. И она учится. Сейчас тоже тряслись. С нервным смешком признался Жар. Может, смотря чем швырять, пошутил он? Говорят же, что беспокойники через черту, освещенным маслом, переступить не могут, а тут целое яйцо в башку. Если бы беспокойники, — невесело хмыкнул Альк, — этот гад был вполне жив, даже нога подрезанная зажила. Так хромал же. От ножа в колено мог вообще ее лишиться. Объясни-ка мне одну вещь, — с искренним недоумением попросил Саврянин. Ну, ладно, рыска. Она вообще, похоже, думать не умеет. Лежащая к ним спиной девушка возмущенно фыркнула. Но ты-то зачем на жальник поперся? Из тебя ж герой, как из курицы ястреб. а а, -а, -а смущенно сказал Жарку, сая яйцо. У ночных поверья есть, что пояс беспокойника воровскую удачу приносит. Говорят, что его знаменитая кукушка носила, потому ее никто поймать и не мог. «Ты ж теперь духовное лицо», — иронично напомнил Альк. «Ну и что? Я об этом поясе, знаешь, сколько лет мечтал. На Макопольском жальнике раз двадцать ночевал, и ничего, а тут такой случай подвернулся». Если вовремя не отказаться от уже бесполезной мечты, ее достижение только разочарует. Жар задумался, пережевывая, и перед новым укусом спросил. «А ты все еще хочешь быть путником?» Да и дали мужчины в тишине.